Страница 159. Год 1888. Письмо 116. Федору Николаевичу Бергу. 1888. Января 20. Москва. Уважаемый Федор Николаевич, у меня есть прекрасная статья о Гоголе под заглавием «Гоголь как учитель жизни», выставляющая с поразительной ясностью и силой высоту христианско-нравственную «Жизни», «Смерти и писаний Гоголя. Примечание первое». Статья идет вразрез со всем тем, что в продолжении вот уже скоро 50 лет лжется в нашей литературе о Гоголе, но выставляет все это так, что спорить нельзя, а можно только устыдиться. Я дал мысль об этой статье ее автору для составления народной в самом широком смысле книжки о Гоголе, и автор исполнил эту мысль сверх моего ожидания превосходно. Хотите ли вы напечатать эту статью? Скоро ли можно ее напечатать, если она вам понравится? Какой гонорар вы определите автору, самому бескорыстному человеку, но живущему только своим трудом? Вот вопросы, на которые очень прошу вас ответить. Уважающий вас Лев Толстой. Да, забыл. Если статья вам понравится, то после какого времени... От ее появления в журнале вам не помешает ее напечатание отдельно. Хочется мне написать коротенькое предисловие к этой статье, но не знаю, дастся ли. И потому не обещаю и буду просить вашего мнения о статье, независимо от этого. Примечание третье. Примечание. Первое. Речь идет о статье Орлова. Второе. Отредактированная Толстым статья была... Послана Бергу, тогдашнему редактору журнала Нива, но не была там опубликована. Напечатана в книге Николай Васильевич Гоголь как учитель жизни. Посредник за 1888 год в качестве предисловия. И третье. Начатое Толстым предисловие осталось незаконченным. Смотри, том 26. Конец примечаний.